«Никак, старина, никак, — сказал Бен. — Вы помните Арабеллу Уинк, мою сестру Арабеллу, девчонку с черными глазками? Она гостила у Ордли. Не знаю». Заметили ли вы ее, славная девочка Уинг? Может быть, черты моей физиономии помогут вам вспомнить ее лицо? Мистер Уинг не нуждался ни в каких средствах, чтобы вызвать в памяти очаровательную Арабеллу, и, пожалуй, это было к счастью, его черты физиономии ее брата Бенджамина бесспорно не могли достаточной мере освежить в его памяти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 какой-то более ранней привязанности», — сказал в заключение мистер Бен Эллен. «Есть у вас какие-нибудь предположения, кто может быть предметом ее любви?» — спросил мистер Уинг с великим трепетом. Мистер Бен Эллен схватил кочергу, воинственно взмахнул ею над головой, нанес сокрушительный удар по воображаемому черепу и, наконец, заявил очень выразительным тоном, что он хотел бы только угадать,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 счастливый соперник. Он решил увидеть ее во что бы то ни стало, но тут возникло непреодолимое препятствие, ибо он никак не мог угадать, означают ли пояснительные слова мистера Бена Эллена в той стороне и вон там расстояние в три, в тридцать или в триста миль. Но в настоящее время ему не представилось случая поразмыслить о своей любви, так как возвращение Боба Сойера непосредственно предшествовало появлению мясного паштета с булочной, для уничтожения которого этот джентльмен настоятельно предложил мистеру Уинклю остаться. Катер была разослана поденщицей, которая занимала место экономки мистера Боба Сойера, а когда третий нож и вилку позаимствовали у матери мальчика в серой ливрее, ибо домашнее хозяйство мистера Сойера было поставлено на скромную ногу, они уселись за обед, которому было подано пиво в самой подходящей для него оловянной посуде, как заметил мистер Сойер. После обеда мистер Боб Сойер потребовал самую большую ступку из находившихся в лавке и начал приготовлять в ней ароматический ромовый пунш, уверенно и с ловкостью аптекаря размешивая, растирая пестиком соответствующие составные части. Мистер Сойер, будучи холостяком, владел одним-единственным стаканом, который был... Предоставлен мистеру Уинклю как гостю, мистер Бен Элен приспособил себе воронку, заткнув пробкой узкий конец ее, а Боб Сойер воспользовался одним из тех стеклянных сосудов с широким отверстием и различными каббалистическими знаками, в которых аптекари обыкновенно отмеряют жидкие лекарства при изготовлении своих микстур. Когда с предварительными приготовлениями было покончено, пунш отведали, объявили превосходным, и, условившись, что Боб Сойер и Бен Эллен имеют право на наполнять свои сосуды дважды на каждый стакан мистера Уинкле они честно принялись за дело с большим удовольствием и добрым согласием. Пением не развлекались, ибо мистер Боб Сойер сказал, что это было бы непрофессионально. Но в награду за такое лишение говорили и хохотали так громко, что, по всей вероятности, их слышали на другом конце улицы. Эти разговоры существенно помогли... Скоротать время и развить ум подручного Боба Сойера, каковой подручный, вместо того, чтобы посвятить вечер обычному занятию, писанию собственного имени, на прилавке, а затем стиранию его прильнул к стеклянной двери и в одно и в то же время мог слышать и видеть. Веселье мистера Боба Сойера стремительно переходило в буйство, мистер Бен Эллен быстро впадал в сентиментальность, и от пунша почти ничего не оставалось, когда мальчик, убежав в комнату, объявил, что некая молодая женщина приглашает Сойера, преемника Нокморфа, немедленно прибыть на одну из ближайших улиц. Это положило конец перушке. Мистер Боб Сойер, уразумев сообщение после двадцатикратных повторений, обвязал голову мокрым полотенцем, чтобы протрезвиться, и, добившись этого только отчасти, надел зеленые очки и отправился в путь». Не поддаваясь ни на какие уговоры подождать возвращения Боба и убедившись в полной невозможности завязать с мистером Беном Эллином хоть сколько-нибудь разумный разговор на тему, особенно близкую его сердцу, или на какую-нибудь другую тему, мистер Уинк попрощался и вернулся в кустарник. Душевное смятение и непрерывное размышление, пробужденное арабеллы, воспрепятствовали пуншу, который пришелся на его долю произвести на него то впечатление, какое он произвел бы при иных обстоятельствах. Посему, выпив стакан содовой воды с бренди-буфетной, мистер Уинль прошел в общую столовую, скорее угнетенный, чем возбужденный событиями этого дня. Перед камином спиной к мистеру Уинклю сидел довольно высокий джентльмен в пальто. Кроме него в комнате никого не было. Ветер был довольно холодный для этого времени года, и джентльмен отодвинул свой стул в сторону, чтобы дать возможность вновь прибывшему созерцать камин. Что же должен был почувствовать Уинль, когда при этом обнаружились лицо и фигура мстительного и кровожадного Даулера? Первым побуждением мистера Уинкля было ухватиться за ручку ближайшего колокольчика, но таковая, к несчастью, находилась за головой мистера Даулера. Он шагнул было к ней раньше, чем одумался. Это движение заставило мистера Даулера поспешно отодвинуться. «Мистер Уинг, сэр, успокойтесь, не бейте меня, я этого не стерплю, побои никогда», — сказал мистер Даулер мягче, чем мистер Уинг ожидал от столь свирепого джентльмена. «Побои, сэр», — заикаясь, выговорил мистер Уинг. «Побои, сэр», — отозвался Даулер, — «не волнуйтесь, сядьте, выслушайте меня, сэр», — сказал мистер Уинг, дрожа всем телом. «Раньше, чем я соглашусь сесть рядом с вами или против вас, мне нужна гарантия в виде некоторого объяснения. Прошлой ночью вы бросили угрозу, направленную против меня, сэр. Страшную угрозу, сэр». Тут мистер Уинк сильно побледнел и умолк. «Да», — сказал Даулер с лицом почти таким же бледным, как у мистера Уинкли. «Обстоятельства внушали подозрения. Были даны объяснения. Я уважаю ваше мужество, ваши чувство благородны, сознание невинности. Вот моя рука, пожмите ее». «Право же, сэр!» — начал мистер Уинг, не решаясь подать ему руку из-за опасения подвергнуться неожиданному нападению. «Право же, сэр! Я...» «Я знаю, что вы хотите сказать», — перебил Даулер. «Вы чувствуете себя обиженным. Вполне естественно. Так было и со мной. Я был неправ. Прошу прощения. Будем друзьями. Простите меня». С этими словами Даулер почти насильно завладел рукой мистера Уинкля и, пожав ее с величайшим жаром, заявил, что считает его человеком чрезвычайно смелым и уважает его больше, чем когда-либо. Теперь садитесь, сказал Даулер, расскажите все, как вы нашли меня. Когда вы за мной погнались, будьте откровенны, скажите мне. «Это произошло совершенно случайно», — ответил мистер Уинк, весьма озадаченный странными и неожиданными вопросами. «Совершенно. Рад этому», — сказал Даулер. «Я проснулся. Забыл об угрозе. Я смеялся над происшествием. Я был расположен к вам дружелюбно. Я так и сказал». «Кому?» — осведомился мистер Уинк. «Миссис Даулер». «Вы дали клятву», — сказала она. «Дал», — сказал я. «Это была опрометчивая клятва», — сказала она. «Да», — сказал я. «Я принесу извинения. Где он?» «Кто?» — спросил мистер Уингт. «Вы», — отвечал Даулер. «Я спустился вниз. Вас не было». Пиквик был мрачен, он покачал головой, выразил надежду, что до насилия не дойдет. «Я понял все. Вы считали себя обиженным, вы вышли, быть может, за другом, может быть, за пистолетами. Благородное мужество, — сказал я, — я восхищаюсь им». Мистер Уинг откашлялся и, начиная соображать, откуда ветер дует, приосанился. «Я оставил вам записку», — продолжал Даулер. «Написал, что сожалею, и это верно. По срочному делу меня вызвали сюда. Вы были не удовлетворены. Вы последовали за мной. Вы потребовали устного объяснения. Вы правы. Теперь все выяснено. С моими делами покончено. Завтра я возвращаюсь. Едем вместе». По мере того, как Даулер давал свои объяснения, мистер Уинг принимал все более внушительную осанку. Дайна, окутывавшая начало их разговора, рассеялась. Мистер Даулер питал такое же сильное отвращение к дуэли, как и он сам. Короче, этот задорный и страшный субъект был одним из отъявленных трусов, и, истолковав отсутствие мистера Уинкля в духе, соответствовавшем его собственным опасениям, поступил так же, как он, благоразумно уехал, пока не уляжется смятение чувств. Когда подлинное положение дел открылось мистеру Уинклю, он принял очень грозный вид и сказал, что вполне удовлетворен, но сказал таким тоном. Который не оставлял у мистера Даулера никаких сомнений в том, что, не будь он удовлетворен, неизбежно должно было бы произойти нечто в высшей степени ужасное и смертоносное. У мистера Даулера, по-видимому, создалось подобающее впечатление от великодушия и снисходительности мистера Уинкля, и обе воюющие стороны расстались на ночь после многократных заверений в вечной дружбе. Около половины первого, когда мистер Уинк уже минут двадцать вкушал всю сладость первого сна, его неожиданно разбудил громкий стук в дверь. Этот стук, будучи повторен сугубой настойчивостью, заставил его сесть в постели и осведомиться, кто там и что случилось. — Сэр, тут какой-то молодой человек говорит, что должен видеть вас немедленно, — отозвался голос служанки.